35 подробности. Про милицейскую школу, старушку на зебре, сдавшегося шпиона, бесстрашного Ивана и про мост, деленный на щук. Из милиции выскочил милиционер Иван и бабушка Марья. Иван мгновенно оценил обстановку, принял решение. Бабушка Мария тоже оценила обстановку, но растерялась. «Без мотоцикла», — сказала она, — «Трудно преследовать преступников. Надо что-то спешно предпринимать. Может, э -э, побежим пешком?» «Преследование преступников, — спокойно сказал Иван, — не терпит спешки. Их надо ловить головой, а не ногами. Так меня учили в специальной милицейской школе». «Что же делать?» — спросила Марья. «Прежде всего, — сказал Иван, — надо оставаться спокойными и осмотрительными». «Осмотреться можно с жирафа», — предложила бабушка. «Дельная мысль», — согласился Иван. «Спасибо». Жираф, конечно, не отказался помочь милиции. Через минуту Иван стоял на голове жирафа, вглядываясь вдаль. «А жулики?» — спросила простокваша. Еще не заметили обезьянок?» «Нет», — сказал директор. «Наверное, сейчас обезьянки разберут машину на запасные части, да?» «Не разберут. Обезьянки задумали совсем другое». Машина жуликов, нарушавшая все правила уличного движения, вылетела на перекресток, над которым горел красный светофор. В это время перекресток по пешеходной дорожке Зебри переходила старушка с зонтиком и тазиком. Не нарушая никаких правил, она честно шла на зеленый свет. Машина жуликов налетела прямо на нее. Не может быть, ахнули Саша и Паша. Но старушка ловко увернулась, сказал директор. Машина промчалась мимо, грязной стороной испачкала старушке юбку и выбила у нее из рук зонтик и тазик, которые разлетелись в разные стороны. Тазик старушка сразу нашла, а зонтик долго искала. А, мама обезьяна на мотоцикле с коляской не отстает? спросила простокваша. Обезьяна остановилась на перекрестке, подождала, пока загорится зеленый свет, помчалась дальше. В это время купол оглянулся, сказал шпилю, который сидел за рулем. «Сзади милицейский мотоцикл с коляской!» «И милиционером?» — спросил Шпиль. «Нет, с обезьяной!» «Это не страшно», — сказал Шпиль, но на всякий случай прибавил скорость. Конечно, милиционер на быстроходном мотоцикле давно бы уже догнал жуликов, но мама обезьяна управляла мотоциклом с коляской не так хорошо, как Иван. Ей никогда не приходилось водить мотоцикл с коляской. Правда, ей очень часто приходилось водить коляску, Но это совсем не одно и то же. Машина с жуликами-обезьянками и мотоцикл с коляской и мамой на большой скорости промчались мимо городского кинотеатра, где на экране уже в четвертый раз за сегодняшний день шпион весь в слезах сдавался своей двоюродной тете. Но жулики пока не собирались сдаваться. Они вылетели из города и понеслись по дороге. Мама-обезьяна мчалась сзади, не упуская их из виду, «А ведь мама одна с жуликами не справится! У них пистолет!» — с дрожью в голосе сказали Саша и Паша. «Почему Иван не гонится за жуликами? Испугался?» «Чепуха!» — засмеялась Простокваша. «Иван бесстрашный! Он не гонится, потому что сейчас будет ловить жуликов головой, а не ногами. Так его в милицейской школе учили». «Милиционер Иван», — сказал директор, «стоял на голове жирафа и вглядывался вдаль. Внизу нервничала бабушка Марья». Но Иван спокойно изучал обстановку, сопоставлял факты, делал выводы. Факты были такие. За городом, на берегу реки, раздевались пловцы и плавательный тренер. После утомительных соревнований по плаванию они решили хорошенько отдохнуть и выкупаться. Вглядевшись повнимательней, Иван заметил в глубине стаю щук. Щуки с нетерпением ждали пловцов, чтобы рассчитаться с ними за футбольные ворота. Неподалеку от раздевающихся пловцов Иван увидел ремонтных рабочих, которые играли в домино. Ремонтные рабочие разобрали мост через реку и теперь отдыхали. Собрать мост обратно они не спешили. Это была очень долгая работа, начинать ее раньше, чем через неделю, не имело никакого смысла. Вдали за рекой паслось на лугу стадо овец под предводительством задумчивого барана. Иван, оценивающий, пригляделся к закрученным, как баранки, бараньим рогам, измерил на глазок их длину и сделал точный расчет. Далеко в стороне от стада шли по полю рядышком две фигурки. Высокая фигурка размахивала руками и что-то рассказывала, а другая, низенькая, шевелила длинными ушами и внимательно слушала. Иван и эти фигурки принял во внимание, включил их в общую картину — Сделал соответствующие выводы. Закончив все предварительные расчеты, Иван попросил жирафа встать на цыпочки и с точностью до сантиметров в секунду определил среднюю скорость машины жуликов, которая как раз выезжала из города. Скорость своего мотоцикла, на котором сидела мама-обезьяна, Иван вычислять не стал. Он знал ее наизусть. «Так», — сказал Иван про себя, — Мост плюс уши делим на щук, отнимаем мотоцикл с коляской и полученный результат умножаем на овец. То, что получится, снова делим. Угу, теперь на домино. В результате мы имеем приличную скорость, и рога в уме. Все правильно, ответ сходится. Сделав окончательные выводы, Иван закрыл глаза, дал хорошо поработавшей голове немного отдохнуть и установил двухстороннюю связь между своим мозгом и электронно-вычислительным мозгом своего мотоцикла с коляской. Милицейский мотоцикл с коляской был очень умной, современной машиной. У него внутри, между мотором, бензобаком и переключателем скоростей, был привинчен изобретенный талантливым ученым электронно-вычислительный мозг. Обычно, когда на мотоцикле сидел Иван, электронный мозг отключался и спокойно спал. Ивану хватало одного своего мозга. Но сейчас было совсем другое дело — Иван вышел на связь с мозгом мотоцикла, передал ему ряд ценных указаний. В свою очередь, мозг мотоцикла передал Ивану ряд важных сообщений. Иван внес новые поправки в свои расчеты и спрыгнул с жирафа. Поблагодарив жирафа за оказанную милицией помощь, Иван взял нервничающую бабушку Марию за руку и повел в милицию. Там Иван написал короткую записку, сложил ее в четверо, оставил на столе и за руку вывел бабушку Марию на улицу. Твёрдая рука милиционера вселяла в нервничающую бабушку уверенность. Бабушка шла за Иваном, и с каждым шагом становилась все спокойней и спокойней. Совершенно успокоившаяся бабушка вошла следом за Иваном в кондитерский магазин, как раз в ту секунду, когда привязанный к кассе продавец проглотил последние кусочки вафельного торта сюрприз. «Помогите!» — закричал продавец, освободившимся ртом — «Ограбили! Милиция! Сюда!» «Милиция уже здесь!» — спокойно сказала бабушка.